Наглажу платьице для встречи на Арбате. Достану шляпку, перчатки в тон под платье, мой редикюль, как и у бабушки в то лето, автомобиль, я умолчу про это. Возможно, скажете, что барышня с приветом. Мне было весело, спасибо, без ответа. Запечатлеет нам художник сцену эту, и с грустью год спустя смахну я пыль с портрета.